Глава 14 Сделка с дьяволом «О чем ты вообще думал?» — в сердцах хлопнув ладонями по столу, подалась вперед Стелла. «О девках!» — я меланхолично пожал плечами. «Я о них постоянно думаю». Начальница засопела, еще сильнее опираясь на руки, будто пытаясь перенаправить злость во что-то более осязаемое. Кажется, с куда большим удовольствием она бы сомкнула пальцы на моей шее и душила бы, душила. Ай, да пусть бы подушила чуток. Мне не жалко. Может, хоть немного успокоилась бы. Мне уже становилось жаль, бедняжку. Судя потому что я увидел за последние сутки, Стелла не очень-то справляется с навалившимися на нее задачами. Впрочем, трудно ее винить в этом. Она ведь не кризисный менеджер, да и вообще не лидер. Она вердизайнер, и поставили ее во главу нашего отряда только потому, что мало кто так хорошо знает Артар. Хотя, опять же, судя по тому, что я увидел, даже это знание ей не особо-то помогает. — Ты понимаешь, что запросто мог потерять Аватар? — процедила Стелла, все же взяв себя в руки. — В буквальном смысле. Скрестила руки на груди, а потом обхватила себя, будто пытаясь согреться. Причем риск был совершенно неоправданный. Глупейшая выходка. Просто мальчишество. Угу. Я не специально ее злил, правда. Просто настроение припираться не было совершенно. Этот бесконечный день с несколькими игровыми сессиями основательно вымотал меня. Напала какая-то странная апатия и задумчивость. А еще... Я вдруг понял, что здорово скучаю по Кристине. «Стелла, давай уже закроем эту тему». Неожиданно поддержал меня Патрик. Я все чаще стал называть его в реале настоящим именем. Очень уж он отличался, этот добродушный мужик, с простоватым округлым лицом от сурового и немногословного туманного волка. В конце концов, победителей не судят. Весь наш маленький отряд, включая выбывших в артере Маркуса и Макса, Собрался в зале для брифингов, в том самом, где проходил наш первый общий инструктаж. Боже, казалось, что с тех пор прошло уже не меньше недели. И дело не только в дополнительных часах субъективного времени, полученных во время вылаза «Квартер». Просто плотность событий, эмоций, новых сведений была такова, что мозги потихоньку закипали. И что самое хреновое, времени на отдых у нас было в обрез. Главной угрозой, конечно, был демонический эмир надвигающийся на восточное побережье. Двигался он не очень быстро, попутно отвлекаясь на уничтожение Менгиров. Но, по подсчетам админов, доберется от Фроствальда до Гаракса максимум за две недели локального времени, а значит, в реале у нас осталось и вовсе меньше двух дней. Стелла сразу объявила, что на сон и отдых перед следующим сеансом у нас не больше шести часов, включая время этого брифинга. Так что, тем более странно, что она тратит драгоценные минуты на то, чтобы распекать меня вместо того, чтобы думать над основной проблемой. А может, она просто неосознанно оттягивает этот момент, потому что понятия не имеет, что предложить. Что ж, и за это я ее не виню. Мы тут все, мягко говоря, озадачены. «Победителей?» — саркастично переспросила Стелла, оборачиваясь к Патрику. «И в чем это его победа?» «Что он чудом выжил? Или что утащил артефакт, пользоваться которым мы все равно вряд ли научимся, а заодно окончательно закрыл нам путь к видящим?» «По-моему, от видящих мы все равно уже ничего не добились бы», — пожал плечами целитель. «А так? Кто его знает? Может, ока все же пригодится? Мы все равно бежали из мираха поджав хвосты, так хотя бы урвали трофей напоследок». «Не оправдывайте его, мистер Андерсон», — отрезала Стелла. «Я всерьез подумываю над тем, чтобы отстранить его от операции». «Да хоть сейчас?» С тем же апатичным выражением лица я пожал плечами. «Только с кем вы останетесь-то? У вас сейчас каждая пара рук на счету. Мало того, этих пар рук должно быть гораздо, гораздо больше». «Мангуст прав», — поддакнул Макс. «Нам нужно подкрепление. И нужно было еще вчера». Угрюма добавил Эрик. «Да знаю, я знаю». Стелла устало вздохнула и опустилась в кресло. Из нее будто разом вышел весь воздух. «Сразу же после совещания у меня отчет перед кураторами. Буду ставить вопрос ребром. Вот только насчет самого главного мне по-прежнему нечего им сказать. По большому счету мы за сегодняшний день не продвинулись ни на дюйм. Столько усилий, столько рискованных вылазок и... Только новые загадки. «Так, не раскисайте, ребята. Давайте сосредоточимся на главных задачах», — предложил Макс. «Он, пожалуй, единственный из всех, кто держался бодрячком. Может, просто всеми силами старался показать, что от него есть польза, даже сейчас, когда его аватар в артере погиб». «Давайте», — кивнула Стелла. «Итак, у нас есть накаченные силы бездны и мир. Есть идеи, как его остановить?» В зале повисла долгая пауза но Макс все же решил не сдаваться. Ну с обычным и миром игроки уже пытались сражаться. В идеале найти бы ребята из красного легиона, которые организовывали прошлую операцию. Хотя можно вспомнить основные элементы самим. Мы же все там были. Помню, что там широко использовались осадные орудия, а еще такие здоровенные магические цепи, с помощью которых его пытались обездвижить. Гарпунные баллисты, подсказал Маркус. Я соберу всю инфу по осадному вооружению. К тому же, если сражаться будем в Гараксе, шансов будет больше, чем на открытой местности. Это все-таки крепость. Стены должны продержаться какое-то время, особенно если привлечь геоманток для их укрепления. Но нам нужно придумать, как подольше держать и Эмира на расстоянии, чтобы можно было расстреливать его из осадных орудий. «Это будет сложно», — покачал головой Патрик. «Всякие рвы, баррикады и прочие заграждения бессмысленны». «А големы?» — вспомнил я. «Возле стен Гаракса я видел огромных осадных големов». «Ну, огромные понятия относительные», — усмехнулся Маркус. «Те, что возле ворот метров по 10-12 в высоту, есть еще пара разновидностей покрупнее, но они все равно, и миру даже до пояса не дотянутся». «Но это лучше, чем ничего». — воодушевился Макс. — И сколько их всего? Если наберем дюжину две, то, может, сумеем взять количеством. Да, их как раз десятка два, тех, что выглядят более-менее целыми, и еще больше всякого полуразвалившегося металлолома. Но какая разница? Они все равно не на ходу. А починить? У нас же десницы есть. Маркус скептически поморщился. — Слишком мало времени. Если бы у меня был доступ в артер... Я бы, конечно, попробовал поднять хотя бы одного-двух. Но без меня вы вряд ли справитесь. Без обид. Просто с саланскими механизмами надо уметь обращаться. Понимать хотя бы в общих чертах принципы их работы. И заменить меня особо некому. Из старых админов еще Алекс Торн неплохо шарил в технике. Но он тоже потерял персонажа еще два дня назад. Ладно. В любом случае отрабатываем этот вариант подытожила Стелла. Укрепление стен, осадное орудие, големы. Что еще? Она была похожа на игрока, который получает карты на раздаче и прикидывает, чем предстоит играть. При этом противник уже засветил пару не то что тузов, джокеров. А у нас пока всякая мелочь в руке. «Магия!» — развел руками Макс. «Как говорится, в любой непонятной ситуации... Кстати, может, геомантки смогут быть полезными и тут?» «Я не очень разбираюсь в этой ветке магии, но если бы они сумели устроить на подходе к Гараксу что-то типа болота или зыбучих песков...» «Хорошая мысль», — кивнула Стелла. Настроение у нее, кажется, постепенно улучшалось. Все-таки надежда — великая сила. «Мангуст, ну а ты чего такой мрачный?» Макс попытался растормошить и меня. «Давай, включайся, накидывай еще идей». Я скривил кислую рожу. «Да не трогайте пока парня», — заступился за меня Патрик. «Похоже, он от своей вылазки к видящим еще не отошел». «Это да, я видел некоторое дерьмо». «Не думал, что ты такой впечатлительный», — съязвил Эрик. Я на эту подколку не отреагировал, даже внутри. Настолько мне сейчас было пофигу. Еще и голова жутко болела. Все-таки два экстренных отключения от Эйдоса за день не шутка. А еще не давала покоя мысль, которая вертелась в мозгу последние полчаса, не желая толком сформироваться. Сейчас я, кажется, ухватил ее, и это было больше похоже на попытки распутать ком ниток, отыскивая свободный кончик. «Знаете, о чем я подумал? Это вот подземелье видящих. Оно ведь явно не игровое». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Стелла. Дело даже не в том, как выглядят эти колдуны и все эти их живые пещеры. Мало ли всяких чудовищ в артере. Но зачем они вообще? Эти подземелья сделаны явно не по стандартной схеме. Их невозможно пройти, да и сами видящие. Они вросли в эту гребницу и даже не отображались как отдельные мобы. Ну, я обычно вижу над существами индикаторы с пропорциями стихий. Классовые умения. Так вот, в этот раз даже этого не было. «Мы и так знали, что этот элемент из ядра проекта», — напомнила Стелла. «То есть создан не вир-дизайнерами NGG, а еще раньше». «Думаешь, Моретти говорит правду? И значительная часть Артера была передана в NGG в уже готовом виде?» — спросил Макс. «Я, мягко говоря, не доверяю этому скользкому типу. Но конкретно эти его сведения многое объясняют». «Из-за того, что у нас нет информации по ядру проекта, мы видим только часть картины». «Вот именно», — кивнул я. «Ну, что это, блин, за ядро такое? Для чего оно? Что вояки разрабатывали, пока не передали проект в NGG? Может, если мы это поймем, то и все остальное встанет на свои места?» Остальные молча оглянулись на Стеллу. «Конечно, мне хочется во всем этом разобраться», — ответила она. «Но маретти тут прав». «Это не те вопросы, которые можно задавать напрямую. В лучшем случае не ответят. В худшем...» Она поджала губы и отвела взгляд. «В общем, давайте сосредоточимся на чем-то, на что мы хоть как-то можем повлиять. Видящие подсказали, что в целом мы действуем в правильном направлении. Нам нужно ослабить Хтона, а для этого убить его воплощение. Тогда может появиться шанс вытащить Нику». «Они ведь намекнули» что только у мангуста есть шансы добраться до сердца Артера», — вспомнил Эрик. «Что в нем такого особенного?» «Скорее всего, они имели в виду классовое умение монахов — духовное путешествие». «Да, проглотив жемчужину чистой ци, я могу переноситься в туманный чертог. Я использую этот ритуал для того, чтобы встречаться со своим сенсеем, где бы я ни находился». «Но оказываешься-то ты всегда в одной и той же локации, верно?» — спросила Стелла. «Маркус, выдели время. Посмотри информацию и по этой механике. Насколько я понимаю, все эти встречи с сенсеями у монахов происходят на крохотных островках, и выхода с них нет. Там либо пропасть кругом, либо закольцованное пространство». «Что-то вроде эффекта Мекхаана», — уточнил Маркус, «магической пелены, которую используют некоторые шаманки Дау». «Да, что-то вроде того». «Ищи все, что с этим связано. Я тоже постараюсь, но если хватит времени». Она скосила глаза куда-то вниз и вправо. Похоже, получила какое-то уведомление по НКИ. «Но я, если честно, не очень-то верю, что с помощью этого умения получится передвигаться по астралу или даже находиться там достаточно долго. Тут скорее некоторые ветки магии больше подходят, связанные с порталами. Или даже эта аланская технология синтакуляров». «Ты, кстати, проверил данные по ним?» «Да, голяк!» — раздраженно поморщился Маркус. «Но меня, впрочем, это даже не удивляет. Я довольно неплохо знаю лор по части Алантов. Я в свое время громовую кузню дизайнил, но даже не слышал ни о каких синтакулярах. Тоже ядро?» «Видимо, да. Но вообще Мангуст прав. Нам было бы куда проще, если бы мы понимали, что в Артере делали вирт а что уже было до нас». «Отделили бы зерна от плевел, так сказать». Я фыркнул, усмехнувшись мысли, неожиданно пришедшие мне в голову. Остальные недоуменно обернулись ко мне, так что пришлось ее озвучить. «Да я просто тут подумал, ведь кто он по сути, это и пытается сделать. Разве нет? Как там в пророчестве? И все, что чуждо истинной земле, то сгинет в очищающем огне. Может, нам просто не мешать ему?» Шутку никто не оценил, и я, чтобы замять неловкий момент, спросил. «Кстати, а кто работал над созданием самого Хтона?» «На поздних этапах все мы понемногу», — отозвалась Стелла. «Я в том числе, но в основном над деталями. А материалов по ранним этапам разработки, конечно, не осталось. Концов не найти». «Да нет», — удивила меня она, — «откопала я одно имя». «Акада», — она молча кивнула. Ясно. И тут концы в воду. Судя по сообщениям в СМИ, Хашира Акада, изобретатель ЭТ-фазы и вообще Эйдоса, погиб больше трех лет назад, когда о Бартере даже никаких анонсов еще не было. Громкая история была в духе шпионских романов. Он исчез надолго, потом его нашли уже мертвым, потом долго разбирались, точно ли это его тело. Но с тех пор о нем ни слуху, ни духу. Официально похоронен где-то на родине, в Японии. Стелла поднялась из-за стола. «Меня уже вызывают кураторы, так что можете пока продолжить без меня. Маркус обобщит все предложения, но я бы посоветовала не засиживаться. Лучше идите спать. Следующие сутки, думаю, будут еще тяжелее, так что надо набраться сил». Сама она, судя по огромным темным кругам под глазами, этим советом не следует. «Сколько она еще протянет в таком режиме? День, два?» Эрик хотел что-то еще спросить у Стеллы, но та жестом остановила его и быстро вышла. У меня сложилось впечатление, что вызов кураторов лишь предлог. Что если Маретти прав, и она что-то недоговаривает нам? У начальства ведь всегда чуть больше информации. А может, адвокат этого и добивается? Чтобы мы меньше доверяли друг другу. Разделяй и властвуй. Знаете, ребят, Стелла права. Я тоже поднялся из-за стола. «Я, пожалуй, спать. Утро вечера мудренее. Да и, если честно, в одиночестве мне лучше думается». Остальные в разнобой попрощались со мной, не пытаясь останавливать. Увы, я так толком и не влился в коллектив. Ну, я все равно никогда не умел быть душой компании. Так что плевать. Я действительно отправился в жилой корпус, в свою комнату. По пути заскочил в кафетерий, прихватил пару каких-то снеков и питья. Жевать начал прямо по дороге, Правда, толком не чувствуя вкуса, потому что мыслями витал где-то далеко. И думал я совсем не об артере. Кристине я позвонил, когда добрался до комнаты. Бросил недоеденные снеки на подоконник, сам завалился на кровать, пару минут молча таращись в потолок и пытаясь хотя бы в общих чертах набросать сценарий предстоящего разговора. Пустая трата времени. С Крис никогда не знаешь, как все повернется. «Привет!» Я уж думала, вообще не позвонишь. В голосе не было обиды, скорее просто равнодушная усталость. И это вдвойне хреново. Крис вспыльчива, порой взбалмошна, но быстро остывает и перенаправляет эмоции в другое русло. Мы порой могли по две-три бури за день пережить из-за всякой ерунды, так что я давно привык и совсем не боялся ее гнева. Куда страшнее для меня, если ей вдруг станет на меня попросту плевать. Занят был Крис. Я уже вообще ощущение времени потерял. Ныряю то в артер, то обратно. Понятно. Что, как успехи? Честно, задолбался и запутался. Я не могу рассказывать подробности, но, знаешь, я сам до конца не понимаю, зачем я здесь, чем я могу помочь. Ну, хотя бы понимаешь, зачем тебе это самому? Тебе хоть заплатят? Промежутки между сеансами Стелла снова насела на меня с документами, и я подписал наконец контракт. Как она и обещала, все очень строго с точки зрения конфиденциальности и совсем не так щедро с точки зрения оплаты. Уж точно не сравнится с работой на Маверика. Но торговаться я не стал. Да, но дело не в деньгах. Я просто разобраться совсем хочу и попрощаться уже с этим миром в каком-то смысле. «Извини, двусмысленно, наверное, прозвучало. С Артером хочу попрощаться. Скорее всего, навсегда». «И что дальше?» Повисла долгая пауза, и я чуть не брякнул. «Выйдешь за меня?» Потому что среди всей этой бешеной круговерти событий ее голос был будто спасательный круг на бурных волнах. Я и правда здорово устал и запутался. Хотелось, чтобы меня выслушал кто-то близкий, с кем я могу поделиться тем, что на душе. И я вдруг с ужасом понял, что, думая об этом, в первую очередь вспоминаю... Вэйунбао, а не кого-то из реальных людей. Дожил, блин! «Ты сильно злишься на меня?» — спросил я напрямую. «Ну что я уехал, тебя не предупредил, не посоветовался. Стас, но я ж тебе не мамаша. Ты уж сам решай, что делать и как». Видео она не включила. Передо мной в воздухе висел лишь двухмерный аватар но я уже достаточно хорошо изучил Кристину, чтобы представить, какое у нее сейчас на самом деле выражение лица. Она всеми силами изображает, что ей все равно. Да я и сам не считаю, что так уж прям накосячил. В конце концов, она мне действительно не мать и даже не жена. Я не обязан предупреждать ее о каждом своем шаге. Но, как гласит народная мудрость, если женщина не права, надо перед ней извиниться. И все-таки я не должен был срываться так. Да и вообще, надо было тебе рассказать о том разговоре со Стеллой. Извини, Крис, я правда не думал, что тут так все быстро закрутится. Да ладно, просто, если честно, я немного разочарована. Тебя куда-то пальчиком поманили, и ты помчался. Ты когда уже повзрослеешь, Стас? Когда сам будешь за свои поступки отвечать? Я устало вздохнул. Да нет, ты послушай, ты вообще хоть какие-то решения принимаешь сам? «Сколько я тебя знаю, ты либо действуешь по чьим-то приказам, либо, наоборот, на зло кому-то. Это, наверное, у тебя с детства еще идет, когда ты все делал наперекор отцу». «Ну, не преувеличивай». «Да? Черт, да ты даже мне сейчас звонишь, только потому что ждешь от меня одобрения. Или, наоборот, чтобы я скандал тебе закатила, и мы окончательно поссорились». «Не хочу я с тобой ссориться, Крис». «Угу. По-твоему, я это хочу?» «Типа, если мы расстанемся, то буду виноват я. Ты здесь хочешь вывернуться, чтобы не принимать решений?» Я еще раз глубоко вздохнул, сдерживаясь, чтобы не нагрубить в ответ. Мысленно благодаря Бао за то, что со временем научился сдерживать эмоции. «Терпеть не могу, выяснять отношения. И как это у женщин получается, что при любом раскладе чувствуешь себя виноватым?» Однако ее слова задели за живое, потому что накладывались на мои собственные сомнения. Я ведь тоже об этом уже думал, что я постоянно являюсь инструментом в чьих-то руках и чаще всего даже не вполне понимаю, для чего именно меня используют. Так постоянно было, когда я работал на псов, уж про маверика и говорить нечего. Что ж, может, это и закономерно. Если нет своей цели в жизни, так и будешь Работать на тех, у кого она есть. «Крис, тут все решится за ближайшие два-три дня. И я вернусь. Тогда и поговорим. Хорошо?» Она промолчала, и я добавил. «А вообще, я звоню просто потому, что хотел услышать твой голос. Жутко соскучился. Вроде столько людей кругом, а я чувствую, что я один. Хотя у меня по жизни так». Она долго молчала, и я уже подумал, что она так и завершит вызов, не ответив. Я тоже молчал, и это было похоже на какую-то дурацкую разновидность игры в гляделке, только вслепую. Передо мной висел лишь ее аватар. Она наверняка сейчас разглядывала мой. У нее на мой вызов настроена какая-то совершенно дурацкая фотка, где она меня поймала на выходе из душа с мокрыми взъерошенными волосами. Она сдалась первой. «Может, приедешь? Или тебе даже на пару часов нельзя отлучаться?» «Да нет, теоретически можно». «Вон волк каждый день куда-то мотается. Но давай не сегодня. Если честно, я с ног валюсь». «Ну, как хочешь. И знаешь что? Не выдумывай. Ты не один. Полно людей, которым ты не безразличен. Кому ты нужен?» «Да неужели?» — не удержался я от саркастической усмешки. «Познакомишь меня с ними? Ну вот опять ты!» Крис снова начала заводиться. «Да, мне, мне ты нужен, дебил. Это ты хотел услышать». И именно это и хотел», — подумал я, улыбаясь. «Но знать тебе об этом не обязательно. И не только мне. У тебя просто характер такой. Пытаешься изображать, что тебе все пофигу. И это многих отталкивает. А ты попробуй открыться, показать, что и тебе кто-то нужен». «А может и правда, позвать ее сюда. Хоть один человек будет в команде, на которого я точно смогу положиться». Нет, хреновая идея. Уж кого-кого, а Кристину во всю эту мутную историю впутывать совершенно не хочется. Но это как раз означает, что она для меня многое значит. Может, даже больше, чем я думал. Больше, чем я смею себе признаться. Спасибо, Крис. Я еще позвоню. Завтра. Уже реально вырубаюсь. Хорошо отдыхай. И удачи тебе там, в артере. Не суй свою лысую башку куда не надо. Звонок завершился раньше, чем я успел ответить. И в этом вся Крис. Ее аватарка висела передо мной в воздухе, и я не торопился убирать ее, будто пытался разглядеть в ней что-то, что поможет найти ответы на все мои вопросы. «Чего я хочу?» Меня вдруг будто осенило. «Черт возьми! А ведь я и правда хочу разобраться во всей этой истории с Артером, и в глубине души хочу узнать, что все это было не зря!» что последний год я кучу времени и сил убил не просто на игрушку, а на что-то важное, на что-то стоящее. Наверное, переломный этап в этом смысле настал еще после истории с Анааной, когда мы с Мавериком выяснили, что неписи Артера не просто кажутся живыми, а по сути живые и есть. Я, конечно, не знаю всех нюансов создания этих ментальных матриц, или как там их правильно называть, Но, по сути, это ведь слепки с реальных человеческих личностей, которые потом редактировались вирт-дизайнерами, будто это просто куски программного кода. Но каково им? Тем, кто, как Анана сохранил частицы прошлых воспоминаний, кто со временем начал осознавать, что мир, в котором он живет, фальшивый, созданный для развлечения, и что ты сам, и все, что ты знаешь, все, что тебя окружает, лишь иллюзия». Даже собственным воспоминаниям, чертам характера, привычкам доверять нельзя. Может, и это не твое, а вложено в тебя дизайнерами? Как в старом-старом фильме про Матрицу. Перед глазами всплыло перекошенное злобой уродливое лицо видящего. «Надеюсь, когда-нибудь ты все узнаешь и поймешь, что нет в артере более мерзких созданий, чем вы». В дверь постучали, коротко, осторожно, Но от неожиданности я невольно вздрогнул. о я что, задремал?» «Да, похоже на то». Тряхнув головой и растерев заспанное лицо, я проковылял к двери, попутно взглянул на часы. «Да нет, если я отключился, то всего на пару минут. Но кого это принесло на ночь глядя?» «Добрый вечер, мистер Князев». Надеюсь, не разбудил? «Эм, э, ну...» Я, если честно, кого угодно сейчас ожидал увидеть, но только не маретти Он что, кстати, круглосуточно ходит в этом выглаженном и вычищенном до блеска костюме? Я буквально на пару минут. Есть важный разговор, строго конфиденциальный. Могу я войти?» С этой его вежливостью, холеностью и бледной сероватой кожей он здорово смахивал на вампира. «Так и знал. Вы не можете переступить порог комнаты, если я не разрешу», — проворчал я. «А в зеркалах вы отражаетесь?» Он терпеливо улыбнулся одними губами, но взгляд его был предельно серьезен. Даже, я бы сказал, напряжен. «Да ладно, ладно, проходите». Я шагнул в сторону, пропуская его. «Только сразу предупреждаю, я жутко спать хочу, да и вообще не настроен на все эти ваши переговоры». Я пошевелил в воздухе пальцами, изображая нечто извивающееся и сложно заплетенное, будто несколько завязанных в узел змей. «У меня просто появилась кое-какая информация по тому вопросу, который вас интересовал». Адвокат с легкой обидой пожал плечами. «О хрустальном пути. Но если вы уже охладели к этой теме, то...» «Да нет, нет, продолжайте». Я оживился, сонливость будто ветром сдула. Однако маретти наоборот, взял долгую паузу. Даже прошелся по комнате, не сводя с меня взгляда, словно хотел разглядеть с разных ракурсов. «Хотите на чистоту, мистер Князев? Я едва ли не впервые за свою карьеру не знаю, что делать. Ситуация критическая, гораздо серьезнее, чем вы можете себе представить. Однако попытки ее исправить могут привести к еще более печальным последствиям. Я как сапер над бомбой, который не уверен, какой провод перекусить». Я шумно вздохнул, даже не пытаясь скрыть раздражение. Ну, начинается. «А давайте тоже на чистоту, мистер Моретти. Можно я пропущу ту часть, где вы нагоняете тумана, стращаете и вот это вот все? Может, вздремну пока? Вы меня потом растолкаете, только аккуратно, а то я могу легаться с просонья». Адвокат усмехнулся. На этот раз кажутся искренне. «Я не пытаюсь заморочить вам голову, мой юный друг». «На дипломатические маневры попросту нет времени. Давайте договоримся так. Сейчас я расскажу вам то, что знаю, и сделаю одно предложение. Однако в случае чего я все буду отрицать». Этого разговора попросту не было. Да и вообще минимум трое сотрудников службы безопасности смогут подтвердить, что я еще два с половиной часа назад покинул кампус. «Да ни к чему такие предосторожности. Я не из болтливых. Что ж, хорошо». Я только хочу, чтобы вы осознавали, у вас гораздо меньше времени, чем вы думаете. Вся эта ваша операция по спасению Артера может закончиться буквально в любую минуту. Мисс Вайс, я об этом тоже стараюсь предупредить, но, сами понимаете, за Артер сейчас идет борьба, причем борьба на самом верху. То, что он формально еще принадлежит NGG и что к нему сохранился доступ гражданских, это недоразумение, связанное с бюрократическими проволочками. Договорили вы уже об этом. Думаете, вояки скоро опять приберут все к рукам? Уже прибрали бы, если бы дело не приняло международный характер. Я выяснил, что изначально проект финансировался на британские деньги. Формально занимался этим гражданский институт, но заказ был военный. Однако потом проект свернули при очень странных обстоятельствах. Уже на том этапе, когда он был передан в NGG. Поэтому у Артера и возникли большие проблемы с финансированием. Странно. Игра же очень популярна. Вроде больше миллиона игроков набиралась. А если бы для нее не нужен был НКИ, Эйдос Модем и абонентка была бы подешевле? Моретти покачал головой. «Вы просто не представляете размер накладных расходов». «У меня-то есть доступ к финансовым отчетам, плюс Остин, директор NGG, оказался весьма нечист на руку, но это уже отдельная история». «Ну хорошо, я понял, идет какая-то политическая возня, я-то тут при чем? «Это просто предисловие, чтобы вы понимали, что времени на раскачку нет. Я до сих пор не знаю, кто именно меня нанял, он общается со мной инкогнито, но по поводу вас он дал вполне четкие указания». «И что вы можете мне рассказать?» «Вы спрашивали о хрустальном пути. Так вот, он однозначно существует». но ну это обнадеживает. я уж думал, что с ума схожу потихоньку». маретти посмотрел на меня с многозначительной усмешкой. «Полно вам, мистер Князев. Вы никогда не сомневались в этом. Да и меня спрашивали не за тем, чтобы я подтвердил то, что вам и так известно». Пожалуй, да, не стал отпираться я. Мне нужно больше подробностей. Почему сведения о пути нет в базе данных вердизайнеров? И об этом вы наверняка уже догадались. Потому что хрустальный путь, в отличие от остальных школ боевых монахов, не часть игры. Он — часть ядра. Вы, кстати, знаете, что это за ядро такое? Чем занимались военные до того, как передали Артер в NGG? В общих чертах но этой информацией я пока не готов поделиться. «Ну, я так не играю!» — фыркнул я. Маретти снова усмехнулся. «Вы все узнаете, если примете предложение моего клиента и сумеете выполнить его задание». «Заманчиво, черт возьми! И что же он может мне предложить?» Адвокат снова помедлил, и я понял, что на этот раз это не просто театральная пауза. Он, кажется, и правда не уверен в исходе нашего разговора, Похоже, сомневается, стоит ли вообще озвучивать это предложение. Это меня странным образом успокаивало, потому что мы в каком-то смысле становились равны. Он сейчас тоже лишь инструмент в чьих-то руках. Вы ведь не просто так спрашивали о хрустальном пути, мистер Князев. Вы хотите пройти по нему? Я, признаться, даже опешил. Нет, ну... «Теоретически, но какой смысл говорить об этом сейчас? Какой может быть хрустальный путь, когда в Артере такое творится? Я же не могу все бросить и...» «Сможете, если доведете до конца то, что не получилось у моего предыдущего клиента». Тут уже настал мой черед взять паузу. Я ошарашенно смотрел на адвоката, не зная, что и ответить. «Мистер Грант мечтал о новой полноценной жизни в Артере». — продолжил маретти, Перенестись туда полностью, получив при этом могущество и бессмертие. У моего клиента есть возможность устроить это для вас. — Да вы не вампир. Вы этот, как его? — Мефистофель, — пробормотал я, недоверчиво усмехаясь. Он лишь развел руками. — Кому-нибудь другому я бы и не подумал предлагать это, мистер Князев. Но вы ведь работали с Мавериком, разговаривали с ним об этом и наверняка много раз обдумывали эту идею. Я ему еще тогда говорил, что идея так себе. Уйти навсегда в виртуальный мир — высшая форма эскапизма. О да, это весьма неоднозначный вопрос. Да нет, это же глупо. Эта вечная жизнь, могущество и все прочее могут закончиться в любой момент, когда хозяева проекта решат стереть Артер, например. «Отформатирует сервер, и дело с концом». Моретти отрицательно помотал головой. «Этого точно не будет. Полностью Артер не уничтожит ни изнутри, ни снаружи. Да и вообще, он существует гораздо дольше, чем вы думаете. К тому же, разве в реале ваша жизнь не может закончиться в любой момент? Человек ведь смертен, но это еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен». «И, увы, мингиров возврата в нашем мире не бывает». Я возбужденно прошелся по комнате, но постарался взять себя в руки. «То есть вы серьезно? В этом ваше предложение?» Все это как-то не вязалось. Серьезный адвокат, какие-то интриги, уходящие на уровень правительств, и полубезумные бредни Маверика о переносе сознания в артер. Хотя не такие уж бредни». «Судя по тому, что рассказывал мне Макс об их приключениях с Эриком, у Маверика почти получилось. С переносом-то точно. Вот с бессмертием как-то не очень». «Поверьте, меня все это удивляет куда больше, чем вас», — продолжил адвокат. «Но я лишь передаю слова моего нанимателя. Вы, конечно же, не должны отвечать прямо сейчас. Решение очень серьезное». «И это, мягко говоря». «Понимаю и не тороплю». «Хотя, как я и сказал в самом начале, времени на раздумья у нас почти не осталось. Да понял я, понял. А если я, ну, чисто гипотетически соглашусь, что я буду должен взамен?» маретти глубоко вздохнул. «А вот это самая сложная часть. Вам нужно сделать кое-что в артере. Задание простое, по сути, но весьма сложное в исполнении, и это одна из причин того, почему мы обращаемся именно к вам. Пока что из всех членов команды, пожалуй, только вам по силу сделать это. Что конкретно? Убить Эрика Блэквуда. Интерлюдия. Док. У одиночества свой, особый запах. Он похож на запах разложения. Когда заходишь с улицы, это особенно заметно. Снаружи дождливый, слякотный осенний вечер, но дышится там легко. Влажный холодный воздух кажется густым и вкусным, как суп. После него в полутемной пыльной квартире чувствуешь себя, как в склепе. И настойчиво тянутся в ноздри струйки неприятных ароматов. Переполненное мусорное ведро, которое снова забыл вынести — А кроме тебя сделать это некому. И напомнить некому. Гора грязных тарелок в раковине, в которой время от времени моется только верхняя. Неделями не стиранное белье, застывшее на кровати серым бесформенным комом. Впрочем, этой квартира и есть склеп. Мертвых здесь больше, чем живых. Он, не наклоняясь, стянул грязные ботинки, бросил их у входа, прошел на кухню. Пакет в его руке брецал бутылочным стеклом. Не зажигая свет, погремел грязной посудой, выуживая стакан, сполоснул, поставил на подоконник, достал из пакета бутылку, свернул пробку. И вдруг отдернул руку, плеснув мимо стакана, отставил бутылку в сторону, поглядел на нее со странным отвращением, будто боялся запачкаться, даже руки машинально обтера штаны. «Нет, все-таки зря, надо обойтись без этого. Да, соблазн велик». И так точно было бы легче, проще, привычнее. Но кто сказал, что тебе должно быть легче, чем ей? Кто тебе сказал, сука, что ты это заслужил?» С внезапной вспышкой злости, страшно скаля зубы, он схватил бутылку и, перевернув кверху дном, начал выливать содержимое в раковину. Лилось плохо. Водка булькала, толчками выплескиваясь через дозатор. Он злился, со стервенением тряс ее, опустошая до конца, потом бросил прямо в гору посуды. Задребезжали тарелки, парочка, кажется, разбилась. Тяжелый запах спиртного заполнил тесную кухню. Он все так же, не зажигая света, прошел в комнату, шторы там были не задернуты, и от отцвет от огромного рекламного щита на противоположной стороне улицы падал на стену с фотографиями. Фото были цветными, но в этом неясном свете выглядели черно-белыми, а некоторые вовсе расплывались в темные пятна, как на тесте Роршаха. Но это было неважно. Он и так наизусть помнил каждый из них, а те два портрета, что посередине, давно превратились для него в иконы. Славка, навеки оставшийся для него молодым, любознательным, но по-юношески угловатым и непримиримым ко всему, что считал неправильным. Хотя после стольких лет Он уже не был уверен, что сын и правда был таким. Если совсем уж на чистоту, слишком мало они общались, пока он был жив. «Каким же я был хреновым отцом!» — пробормотал он, рассеянно теребя неопрятную бороду. Привычка вслух проговаривать свои мысли появилась недавно, но быстро прогрессировала. «Маша!» Ее он как ни старался, так и не мог вспомнить молодой. Ранние годы брака как-то со временем затерлись в памяти, оставив место только смутным обрывком, тонущим в бесконечном чувстве вины, стыда и тихой ненависти к себе. Почему она не бросила его? Ну, положим, сначала из-за славки. Вроде как плохо ребенку без отца. Но когда того не стало? Уголок портретной рамки пересекала черная тканевая полоска. Молчаливое напоминание, что Маши тоже больше нет. 9 дней уже прошло 9 грёбаных дней растянувшихся для него в бесконечный кошмар наяву он знал что так все и кончится чудес не бывает он давно уже прошел все полагающиеся в таких случаях пять стадий от шока до принятия неизбежного Единственное что он до сих пор не мог понять, что он сам-то будет делать дальше. он потянулся и оторвал черную полоску от рамки Смял в пальцах. Долго стоял, смотря на стену, будто и правда молился. Потом, встрепенувшись, со странным лихорадочным оживлением начал собираться. Торопиться было некуда, тем более, что все давным-давно было заготовлено. Но он будто боялся, что и правда не успеет, что снова передумает, смолодушничает. А еще хуже, что все-таки опять, как в старые времена, окунется в пучину многодневного запоя. Он не брал в рот спиртного уже около года, с тех пор, как Маша заболела. И если снова сорвется, это будет словно плевок на их могилы. Короткий гладкий трос со скользящей петлей он еще несколько дней назад закрепил в комнате сына на крюке, где раньше висела боксерская груша. Славка одно время здорово увлекался единоборствами. Табурет захватил с кухни, даже не табурет, а по сути Маленькая приставная лесенка в две ступеньки, чтобы доставать что-нибудь с верхних полок. Сам он никогда ей не пользовался по назначению. С его ростом это было не нужно. Но Маша... Он раздраженно рыкнул, отгоняя воспоминания. «Нельзя отвлекаться, а то будет, как вчера. И как позавчера. Снова дашь слабину». Табурет под ним скрипнул, трос замаячил перед лицом. Висел он немного высоковато, чтобы влезть в петлю — Придется привстать на цыпочки. Но это даже к лучшему. Он ухватился обеими руками за трос, дернул пару раз, проверяя крепление на прочность. Уже в который раз. Но в этот раз получится. Он это точно знал. Внутри что-то отмерло, и все происходящее воспринималось отстраненно, будто происходит не с ним. Он задрал подбородок, приподнимаясь на носках. Сигнал входящего вызова по НКИ прозвучал так неожиданно, что он едва не свалился с табурета. Если бы не держался за петлю, точно бы грохнулся. Кто это может быть? Да еще на ночь глядя. Ему и раньше там мало кто звонил. Но за последние дни он попросту отвык от этого. Сигнал звонка воспринимался как что-то немыслимое, рушащее его картину мира. Он машинально ответил на вызов. — Док, привет! Извини, что так поздно звоню! Ему будто дали мощную оплеуху. Табурет скрипнул, покачнулся, уходя из-под ног. Он грохнулся спиной на пол, но почти не почувствовал этого. В голове шумело, голос по НКИ доносился будто бы издалека. Голос, которого он не мог слышать. Голос с того света. «Славка?» — с ужасом прохрипел он, с трудом приподнимаясь. «Что? Нет! Это я, Стас! Мангуст! Не узнал?» Он отполз к стене, прислонился к ней спиной, затряс головой, пытаясь избавиться от наваждения. Но, «Ну, конечно, не Славка. Просто голос похож. Он раньше и не замечал, как же у них похожи голоса. Или это ему только кажется? А помнит ли он настоящий голос сына? Смог бы узнать его?» Он зажмурился, сотрясаясь в беззвучных рыданиях. «Док!» — донесся до него обеспокоенный голос. «Ты там как? В порядке?» «Нет, не в порядке. Давно не в порядке. Док!» «Да, да, Стас!» — прохрипел он, едва узнавая звук собственного голоса. Прокашлялся и произнес уже более отчетливо. «Рад тебя слышать. Какими судьбами?» В ответ услышал тяжелый вздох. «Ты уж извини, Сергеич, но помощь мне нужна. Я тут вляпался в очень мутную историю в артере, и знал бы ты, как мне не хватает надежных людей рядом. Он слушал, зажмурившись, и все еще не мог отделаться от ощущения, что разговаривает с сыном. Стас и Славка, кажется, даже возраста одинакового. Нет, Славка старше. Был бы старше, если бы был жив. Я пробовал связаться с остальными, пока удалось дозвониться только до Стинга. Он вроде в деле. Не знаешь, куда Терехов запропастился? И Ката. Он, наконец, поднялся, пошатываясь, побрел по коридору обратно в комнату с фотографиями. Постепенно до него начало доходить то, что говорил Стас. «Терехов?» — рассеянно переспросил он. «Он вроде уехал. С ним почти вся наша компания. Знаю, потому что он и меня звал, но...» «Понятно. Ты как? Держишься? Как жена?» «Девять дней», — глухо отозвался он. «Сегодня было девять дней». Или вчера. Он и правда потерял счет времени. Последняя неделя слилась даже не в день сурка, а просто в какой-то один бесконечный день на грани сна и яви. Еще и погода за окном. Сплошная серая пелена в небе, без солнца, без тепла. Блин, мне очень жаль, док. Прости, я... Зря я позвонил. Какой тебе сейчас Артар? Подожди, какой Артар? Его что, опять открыли? «Нет, я сейчас работаю с админами, что-то вроде расследования проводим, и тут столько всего намешано, честно говоря, я запутался». Нахлынули воспоминания о том другом мире. Неожиданно яркие, сочные, куда более живые, чем о реальном прошлом. Он поймал себя на мысли, что хотел бы сбежать туда, хотя бы на время. Черт, да куда угодно, лишь бы вырваться из этого склепа! Он прошел к окну, и распахнул его Настяш. Холодный сырой воздух с улицы обдал почти осязаемой волной, и он вдохнул его, растирая шею. Горло стягивало спазмом, будто его кто-то душил. «А я тебе там зачем?» — спросил он наконец. «М -м, «Долго объяснять, но у нас сейчас каждый человек на счету. Если приедешь, все расскажу. Я твою кандидатуру у начальства уже согласовал. Все подготовлено». «Куда ехать-то?» «В Лондон, в штаб-квартиру NGG. Если что, ты только скажи, я все устрою. Доставим тебя от порога до порога. Деньги не проблема. Какой там сейчас ближайший рейс?» Он слушал голос, до конца не веря в происходящее. Он никогда не верил в знаки судьбы и прочие суеверия. Но ведь ради чего-то все это случилось. Зачем-то этот звонок выдернул его буквально из петли. «Я подумаю, Стас...» Наконец ответил он. «И спасибо, что позвонил. Правда. Рад был слышать. А я буду рад тебя увидеть. Соглашайся. Я понимаю, что веду себя как законченный эгоист. Тебе сейчас явно не до этого всего, но... Ты, правда, очень нужен мне, док. Я мало к кому могу обратиться за помощью. Не раскисай, понял, я понял. Раз все так серьезно, то, конечно, приеду. Правда. Блин, ты бы знал, как я рад. Все, сейчас порешаю с билетами и перезвоню. Собирайся пока. И это... Спасибо тебе огромное. Ты просто меня спасаешь. А, перестань!» Отмахнулся он и завершил вызов. Оперся обеими руками о подоконник и высунулся наружу, вдыхая влажный воздух и постепенно избавляясь от давящего кома в горле. Капли дождя катали лицо, катились по морщинистой коже, как слезы. Криво усмехнувшись, Он добавил в пустоту. «Псы своих не бросают!» Интерлюдия «Most Wanted» Рессоры дилижанса жалобно поскрипывали на ухабах, спицы колес мелькали на скорости, сливаясь в сплошную полосу. Взмыленные спины лошадей вздымались и опускались под дробный ритм копыт. Разогнались они прилично, но возница то и дело подгонял их, хлестко ударяя свободными концами вожжей. «Может, поаккуратнее?» — поморщился дюжий усатый тип в мундире конкисты, сидящей рядом с ним на передке. «Да уж, по такой-то дороге!» — подтвердил пассажир-дилижанса, выбравшийся из фургона и занявший место на сиденье чуть позади них. Он, в отличие от всех остальных, не носил мундира, а был одет как типичный чичако будто только вчера причалил к заливу мечтателей. Широкополая шляпа, штаны для верховой езды, плотная клетчатая рубаха под кожаным жилетом, дрянной кольт в кобуре, но зато горящие от впечатлений глаза и неуемное желание повсюду совать свой нос. Правда, сейчас он был прав. Дорога и впрямь не располагала для лихой езды. Извилистый каменный карниз, с одного края обрывающийся в пропасть, а с другого — подпёртый почти отвесной стеной известняка. Ширины едва хватит, чтобы разъехаться двум телегам. Ещё и уклон заметный. «Наоборот, поскорее бы проскочить этот участок», — буркнул возница, сплёвывая в сторону. «Слишком удобное место для засады, но немножко осталось». «Сейчас доберемся до долины, а там уже... А, дьявол!» Дилижанс чуть качнуло на повороте, так что одно из колес оторвалось на мгновение от земли. Но выругался возница не из-за этого. За поворотом, на участке дороги, до этого скрытым за скалой, их поджидали. «Бандиты!» — выкрикнул возница, так чтобы его услышали и те, кто в фургоне. «Он всего один?» Недоверчиво прищурился усатый капитан, выхватывая винтовку из держателя у сиденья. «Так гони, не останавливайся!» Посреди дороги и правда стоял одинокий незнакомец. Телосложение он был могучего, но оказался еще шире из-за нашитых на куртку металлических пластин. Увидев приближающийся дилижанс, он поднял с земли массивный окованный железом щит, больше похожий на снятую с петель дверь. В верхней ее части была прорезана горизонтальная смотровая щель. Капитан вскинул винтовку, и один за другим грянули два выстрела. Одна пуля ушла слишком высоко, вторая ударила в щит, высекая щепки. «Гони, гони, Джонс!» — прорычал капитан. «Пусть он убирается с дороги, иначе мы его растопчем!» Но громила к ужасу возницы, даже не думал отступать. Наоборот, приподняв щит, Он с ревом рванул навстречу дилижансу. Разминуться здесь было негде. Дорога была совсем узкой. Лошади не выдержали. В последний момент попытались уклониться от удара. Дилижанс опасно вильнул. Накренился. Страшный грохот заваливающегося на бок фургона треск ломающихся оглоблей, истошное ржание лошадей, выстрелы, крики боли и ужаса — все слилось в один оглушительный затяжной аккорд. От удара Чичако пролетел несколько метров и ударился обо что-то твердое. Сознание надолго помутилось, а то, что он видел потом, мелькало перед глазами урывками. Из поваленного дилижанса выбрались остальные охранники груза, Четверо солдат-конкисты, хорошо вооруженных и прокачанных. С неописями в «Диких землях» вообще связываться не стоило. Практически все они были гораздо сильнее игроков. К тому же объединены во фракции, репутация с которыми играет большую роль. Но люди, напавшие на дилижанс, кажется, плевать хотели на все эти ограничения. Громила не только выжил после прямого тарана, но еще и бросился в бой. Чичако своими глазами видел, как в него всадили по крайней мере пять пуль из пистолетов, но бандит на это даже ухом не повел, живучий как дьявол. Таких называют джаггернаутами. Качаются исключительно в силу, здоровья, стойкость, чтобы выдерживать в итоге тонны урона. Со скалы, прилегающей к дороге, прямо на головы солдатам конкисты свалились еще двое — Тип с ярко-рыжими бакенбардами даже пистолетов не доставал. Принялся кромсать охрану двумя массивными мачете, да так, что клинки мелькали в воздухе, как лопасти пропеллера. Второй явно главарь. Щеголял в длинном кожаном пальто с искусно вышитой львиной мордой на спине и орудовал дробовиком, громыхающим не хуже мартиры. Когда дебаф от оглушения наконец прошел, Чичаку потихоньку пополз в сторону. Схватка получилась жестокой, но короткой. Солдатам конкисты не помог даже численный перевес. Еще немного, и здоровяк выломал двери дилижанса и вытащил плотный холщёвый мешок. Один из многих. Золото. В почтовых дилижансах конкисты почти всегда можно было поживиться чем-нибудь ценным. Если, конечно, хватит на это сил и наглости. И если не смущает то, что потом твоя рожа будет долго смотреть с плакатов, расклеенных на всех столбах. Точно, он уже видел эти рожи. Это же Леонард Терренс, главарь банды стальных псов. Выходит, тот рыжий отморозок — это Берс, а громила — Денни Молотт. Про него отдельные легенды ходят. «Грузимся быстрее!» — скомандовал Терренс. «Да не возись ты со свертками, Даня! Бери только деньги!» «Эй, а это что за щенок?» А то Чичаков вздрогнул, но, набравшись храбрости, вскочил на ноги, выхватывая кольт. «Я вам не щенок!» — выпалил он. «Меня зовут Джонатан Бейл, и только попробуйте сунуться ко мне! Получите пулю в лоб!» Стрелять он, правда, не торопился, лишь пятился, отдаляясь от бандитов. Хоть в «Диких землях» он и правда недавно, но прекрасно понимал, что его жалкое оружие уже мало что значит против таких, как псы. Даже если ему очень повезет на хедшоты. Но если не лезть на рожон, кажется, есть шанс уйти. Тип с рыжими бакенбардами, скрестив руки на груди, откровенно потешался над его потугами. Здоровяк вообще не обратил внимания, продолжая выгружать мешки из фургона. Не выдержав, Джонатан развернулся и бросился бежать вниз по дороге. Но вдруг что-то резко дернуло его за шею и потащило назад. Горло будто стиснули горячим обручем. Выронив револьвер, он схватился за шею, почувствовав под пальцами витки длинного хлыста, усеянные мелкими железными шипами. И тут что-то рвануло снова — заставив крутануться вокруг своей оси, хлыст разодрал шипами шею, кровь брызнула во все стороны, а перед глазами Джонатана все быстро начало меркнуть. Последнее, что он успел разглядеть, — это девушку с короткой асимметричной стрижкой и, не по-женски, жестким лицом. Одета она была тоже по-мужски — рубашка, жилетка, шляпа, кожаные штаны для верховой езды, высокие сапоги со шпорами — Каблуком сапога науперлась ему в грудь, заглядывая напоследок в лицо со странной кривой усмешкой. «Ката-ката!» — неодобрительно покачал головой здоровяк, отвлекаясь от погрузки. «Катастрофа!»